Глава 34. Подтверждение, опровержение и диссонанс. Часть первая. «Он сказал посмотреть за плотиной», – подумал Кондрат. «Почему? Что за странная идея?» Лодка Николая слишком тяжела, чтобы перетащить ее через перервенскую плотину в одиночку. Конечно, Лазарю могло помочь это чудовище, учинившее бойню в сторожке. Вопрос в том, что там делал Нил той ночью. Его, разумеется, могли опоить каким-то зельем или погрузить в транс. Вот он и не помнит ничего. Кондрат доверял Нилсонову как самому себе, но... Все равно ничего не сходилось. Ведь напрашивается очевидный вывод, что предполагаемые убийцы, или, как это ни прискорбно, убийцы, ушли на лодке Николая, как только все закончилось. Тогда для чего ее искать? Что имел в виду Нил, и чего хай-тек не дал ему договорить? Кондрат уже прочесал все заросли, всю густую зеленку по берегам за плотиной, но поиски не принесли результатов. Теперь Кондрат был старшим на большой лодке, которая привезла в сторожку новую смену. Жизнь продолжается. Гиды уже торопили его, пора возвращаться в университет, и так задержались тут. Только с акватории Южного порта подул свежий ветерок и расчистил всю муть, что собралась на поверхности воды за Перервинской плотиной, в стороне от основного русла. А у Нилсонова всегда был волчий нюх, или интуиция, или называй как хочешь. И Кондрат намерен выполнить приказ своего командира. Для этого он и прихватил с собой легкую плоскодонку, привязав ее фалом к основной лодке со сменой. Чего бы там ни требовал хайтек, Нил будет оставаться их командиром, пока гиды не получат стопроцентного подтверждения его виновности. Как Кондрат поступит в таком случае, он не знал. И не собирался. «Сейчас об этом думать». «Кондрат! Чего ты там ищешь?» — окликнули его с плотины. «Что-то!» — усмехнулся он. «Дайте мне еще минут десять». А потом Кондрат понял, что даже этого времени ему не надо. Глубина реки тут за плотиной оказалась невелика. Из воды поднимались пряно пахнущие кувшинки и лилии, берега застилали ковры зеленой речи. «Странное растение это речи. У него нет корней, и порой целые острова ее сносят к середине реки». «Но сейчас от южного порта дул ветер, и он разогнал всю муть». Кондрат усмехнулся. Веслом остановил свою плоскодонку над тем, что показалось ему темным пятном. Там, на небольшой, к счастью, глубине что-то было. Легкое течение стало сносить плоскодонку. Кондрат отгреб обратно». Под поверхностью мотноватой воды колыхались целые заросли водорослей. Вот они в очередной раз расступились и снова сомкнулись. Кондрат не сильно отгреб. Стебли что-то укрывали. Новый порыв ветра, рябь на поверхности воды, тени. Кондрат смотрелся в глубину. Рябь успокоилась, чуть изменяя оптику. Плавно, словно подчиняясь дыханию, качнулись стебли водорослей, и он это увидел. Под столбом воды от деревянной поверхности отразился солнечный зайчик. Это лежало там, на дне. Кондрат снова усмехнулся. Никаких сомнений не осталось. Это была потопленная лодка Николая.